Глава шестнадцатая. Издержки службы. Я спустилась в столовую в прекрасном расположении духа и с наслаждением выпила свой привычный отвратительный кофе с парой бубликов. Дамир клевал носом рядом, у него явно закрывались глаза. — Дамир Всеславович, какие на сегодня поручения? — спросила я. — Шли бы вы спать, а? — Да. чей не мальчик уже бодрствовать сутками. Скажите, что нужно делать, я справлюсь. Какой ты заботливый, Стёпа. Вздохнул мужчина, потирая лицо. Даже не знаю, поколотить тебя за хамство или поблагодарить. Ладно. До первого полицейского съезда забери для меня отчёты. Белкину, знаешь, где он живёт, сообщи, чтобы готовился. К нему через пару недель инспекция из столицы приедет. Билеты на делижанс до Оранска купи. Не будет билетов найми карету. Что ещё? А рубашки мои из прачечной заберёшь? И в ратушу заедь, узнай, чего там с усопшим булошником. Всё запомнил? А что ты, Белкин, делижанс, рубашки, ратуша? Бойко повторила я. Я побежал. Даńsk город красивый и чистый. Передвигаться по нему пешком одно удовольствие. Каменную мостовую по утрам водой сбрызгивают, чтобы пыли не было. Дворники здесь работают отлично. На каждом углу можно заметить фигуру с бляхой на груди и свистком. Бдят. У меня тоже ярлык господина Ольхова имеется, дабы мне никто препятствий не чинил. Дамир выдал, наказывал не терять. Только он мне не слишком нужен. Я уже в Данске примелькалась, как тень, следуя за своим хозяином. Да и вчерашнее событие явно добавило мне популярности. Кажется, уже полгорода знает, что секретарь Дамиров Всеславович накануне напился в зюзю, так что сам Ольхов его на себе в гостиницу тащил. С одной стороны, мнеловко, а с другой видно, ценит господин инспектор своего работника. Один дворник поинтересовался моим самочувствием, другой пожелал доброго утра, третий просто подмигнул. Вот так и создаётся репутация. Путь в полицейский участок пролегал мимо Золотого петуха. Заглянула, поглядела на бледно-зелёную Викторию и её возмутительно счастливого, просто сияющего супруга, махнула им рукой и помчалась дальше. Мне везло. Возле величественного здания банка я заметила экипаж Ратмира Белкина, а значит, не нужно будет передъся в другой конец города. Ратмир, молодой мужчина, недавно получивший пост финансового интерданта Данска, внимательно выслушал моё сообщеніе и кивнул, нервно сжав перчатку. Несмотря на жаркий день, он был при полном параде. кафтане, шляпе и сапогах. Единственная допущенная вольность перчатки держал в руках. Я успела заметить в глубине его экипажа особу в платье. Вот оно что. Он с дамой. Для чего же привозить даму в банк? И ещё скрывать её в карете в такой прекрасный день? Стало быть, дама не родственница и не невеста. Любовница. «Как интересно!» Вспомнив, что и у меня имеется счет в государственном банке Галии, я нырнула в прохладное помещение и принялась терзать служащего глупыми вопросами. Разумеется, я и сама прекрасно понимала, что без соответствующих бумаг мне не выдадут и золотого. И служащий объяснил мне это не без раздражения. Но зато я углядела. что Белкин вышел из дальней двери, прокручивая явно дамский перстень на мизинце. Выйдя на улицу, я поглядела вслед его экипажу. Если он с дамой, то едет либо домой, что уж совсем предрассудительно, зачем было тащить её в банк, либо в какую-то из кафеин, либо в парк. Остальные увеселительные заведения ещё закрыты. пожал плечами, выкинув его из головы. Какая мне в сущности разница, если он решил кого-то осчастливить? В первом полицейском участке было тихо и темно, только мухи сонно жужжали. Похоже, работать никто не собирался. Странно, сегодня ведь не выходной. Эй, парень, толкнула я в плечо дремавшего мальчишку. А где все? Где начальство? Вчера отмечали удачный рейд. Буркнул веснушчатый парнишка: "Схрон контрабандистов взяли". В лавке булочника проявила я смекалку: "Тоже мне новости. Об этом полгорода говорит". Мальчишка буквально взвился: "Врёшь! Да ведь ещё даже в газете не печатали. Вы ваши же вчера напились и всё разболтали". — А вот и нет, они здесь пили, никто не знает. — А ты вообще кто? — Секретарь Ольхова. Он просил пакет для него забрать. — Ну ты попозже загляни, часа через два начальство очнется. Я, кивнув, выскочила на улицу и запрыгнула в первую попавшуюся пролетку. — В издательство, живо! Благо улицы пусты, кучер гнал лошадь, будто за ним бесы гнались. бросив ему златой, заслужил, легко спрыгнула с пролётки и скользнула в дверь с вывеской "Данские новости. Редакция". Выходила я с довольной улыбкой и приятно звенящим кошельком. Через четверть часа весь город наполнит экстренный выпуск новостей. Склад контрабандистов укрывался под булками молодой вдовы-пекаря. Избранница финансового интерданта. Кому достанется фамильный перстень Белкиных? Ну и для полного счастья объявление. Только несколько дней иностранный лекарь ведёт бесплатный приём в гостинице Золотой петух. Не надо благодарности господину Аяске Мак. Всё для вашего удобства. Сделанная гадость радовала сердце не меньше, чем набитый кошелёк. На душе было светло. Да чего же я соскучилась по написанию статей? Кто бы только знал. Добежала до ратуши, чтобы с честными глазами потом отчитаться перед Домиром. Ничего нового я там не узнала, ну и не надо. По дороге обратно в первый полицейский прикупила пару экстренных новостей и заказала в ближайшей кофейне 12 порций бодрящего напитка. Я сегодня щедрая. А ещё выбрала самый красивый букет в цветочном магазине и отправила его Виктории с карточкой: "Спасибо за прекрасный вечер, Степан". Истратила весь гонорар до медика, но это того стоило. Легко досталась, легко потерялась. На лицо то и дело наползала дурацкая улыбка. "Горячий кофе и свежая пресса", объявила я, заталкивая тележку в двери участка. Уже видели экстренный выпуск новостей? Кажется, меня не убили только из-за кофе, который явно пришёлся к месту. Разве можно бить человека, который привёз кофе? Впрочем, никто ничего не заподозрил, кроме веснушчатого парня, пожиравшего меня взглядом. Но доказательств у него не было. Ха-ха. Весело насвистывая, я забрала ворох белоснежных рубашек из прачечной. и поднялась в номер Дамира. Меньше всего я ожидала, что увижу его сидящего в кресле и с моей зелёной тетрадью в руках. "Эй!" закричала я, бросая рубашки на пол. "Как вы посмели? Это личное! Отдайте немедленно!" Дамир насмешливо приподнял брови. "Всё, что пишет мой секретарь, не может быть личным." Гуманист, я только последнюю тетрадь взял. Должен же я быть уверен, что ты не шпион. Я подлетела к нему, намереваясь вырвать свои записи из рук силой, но он поднял руку с тетрадкой так высоко, что мне было не достать. Кто ты такой, Степан? спросил он, внимательно меня разглядывая. То, что я прочитал, страшно, страшно интересно. Что из этого твоя история? Как я могу тебе помочь? Я, кажется, уже говорил, мне не нужна помощь. Я прекрасно справляюсь сам. А что до истории, я на мгновение задумалась. Так я в борделе работала уборщиком. Не думаю, что это стоит разговоров. А это просто, ну, художественная литература. Кстати, о художественной литературе, Дамир бросил на пол тетрадь и резко поднялся. Я отпрянула, не понимая, что он задумал, но не успела увернуться от его руки. Он прибольно ухватил меня за ухо, как нашкодившего ребёнка. Морду бы тебе набить, Стёпа, прошипел он. Да не привык я мелких обижать. Ты, щучий потрых, у нас в репортёры задевался, да? «Ты что, думала, я не узнаю? Совсем страх потерял? Ты, мой секретарь, и своей глупой статейкой подставил под удар меня. Много хоть заплатили?» «На букет хватило», — проворчала я, обиженно потирая ухо, «и на дюжину чашек кофе полицейским». «А букет кому? Надеюсь, не Белкину? Ты же у нас по мужчинам». «Моей кузине», — усмехнулась я. Она оценит. И ты подписал, с восторгом глядел на меня Мир. Спасибо за чудесный вечер, Степан. Да Мир зашался смехом. Ты ещё больше за сранец, чем я, выдавил он, хлопнув меня по плечу так, что я едва не улетела. В следующий раз, когда я захочу красиво отшить любовницу, спрошу совета у тебя. Да пошёл ты, буркнула я, поднимая тетрадь. И впредь не копайся в моих вещах, просто спроси. От чего-то его слова больно задели меня. Дашь почитать остальные? Если они так же хороши, то я помогу тебе издать книгу, и даже не одну. Я задумалась. На заманчивое предложение. Тетрадь про галлийскую знать и короля явно давать не стоит. Слишком легко будет меня вычислить. А вот заметки про преступления и театральные рецензии можно ему дать. Ты вправду считаешь, что это интересно? неуверенно спросила я, не понимая, что вновь вышла из роли. И я думаю, это скандал. пожал плечами Дамир. Я думаю, что девицы это будут читать тайно, пряча от строгих матушек. А матушки прячут девиц Тебе что, не говорили, что ты талантлива? Говорили, вздохнула я. Талантливая, но злая. Кстати, завтра делижанса нет, но в Аранск едет почтовая карета. Лично я еду с кучером, а вы на крыше. Хм, шучу, конечно. Одно место мне продали внутри. Отъезжаем в полдень. Неплохо, кивнул мужчина. Молодец, ты отличный помощник, Степан. «Иди собирайся». Я побрела в свою комнату, размышляя о том, как бы сейчас и ржал отец, если бы мог меня видеть. Честное слово, глупее ситуации придумать нельзя. Я работаю на своего нареченного супруга, и он знает меня лучше, чем кто-то другой. А еще он не против затащить меня в постель. Но жениться не горит желанием вообще. На самом деле, мне вдруг захотелось вернуться домой с повинуй головой и позволить отцу всё сделать за меня. Просто надеть платье и выйти замуж. Возможно, я так и поступлю, чуть позже.